Фотомир? Мой привет и привет всех итов вам, Сет. Привет, Фотомир. Кони ждут, Сет. Помните, вы обещали вернуться по первому зову? Я все помню, маршал. Значит, вы готовы ехать, Сет? Я оденусь, ладно? Вечер холодный. Я дам вам плащ и шлем. Хорошо. Идем, Фотомир. Садитесь, Фадейк. Вам помочь? Маленький сет народа Иттов молча помотал головой. Все отчетливее, все быстрее вспоминал он то, что было раньше. И густое фиолетово-чернильное небо, и топот конницы, и летящий навстречу красный песок. В теле, в ногах появилась привычная пружинистая сила. Сет Фадейк легко прыгнул в седло. Плащ и шлем сами собой оказались на нем. Прогудил под копытами асфальтовый двор. Метнулись, размазались в жёлтые полосы огни в окнах. Спутались, смешались в клубок и тут же развернулись в тёмную широкую ленту дорогу Вечерние улицы. Понеслась совсем близко, у самых щёк звёздная пыль. Зазвенела от ударов подков невидимая медь. Фадейк выпрямился в седле, ослабил повод. Конёк был резвый, послушный но незнакомый. Послушный конь, но незнакомый. А где мой тир? Тир ушел в табун к диким лошадям, Сет. Не уследили? Его и не держали, Сет. Он тосковал по вам и никого не подпускал к себе. Жаль. Теперь его не найти. Боюсь, что да, Сет. Фотомир, зачем ты так? Все Сет да Сет. Раньше ты называл меня Огонек. Да, мой мальчик. Но сейчас другое дело. Сейчас я посланец короля и должен держать себя, как велит это звание. Фотомир, а зачем король зовет меня? Что-то случилось? Да, Дасет. Он хочет попрощаться. Как попрощаться? Мы же попрощались в тот раз. Он хочет попрощаться со всем. Король умирает, Огонек. приехал мальчик хорошо а я боялся я торопился потом и я сразу хорошо надо успеть поговорить а то <смех> вот вот умру время уже нет время еще не пришло вы поправитесь <смех> не говори глупости ты хотя и найденыш но жил среди нас Значит, и ты не любит пустых слов. Слушай меня, маленький Сет. Да, великий Рах. Я помню, как тебя привели в шатер. Ты был замерзший, полуголый, исеченный песком. Ты плакал. Да, король. Подожди. Ты плакал, и твое лицо было в пятнышках от песчинок. Они и сейчас остались но ты плакал а стоять старался прямо и отвечал на вопросы без страха и я поверил тебе хотя ты говорил много странного еще раз скажи фадеик в твоих рассказах ты ни в чем не обманывал меня никогда король Я так и думал, ты знаешь многое, чего не знают здесь. Теперь это самое главное. Я решил, а... Что вы решили? Возьми это. Что это, государь? Тарг – знак верховной власти. Я отдаю эту власть тебе. Мне? Зачем? Потому что я так решил. Не сейчас, нет. Давно. Но я... Как я буду? Я же маленький. Маленькие бывают порой разумнее взрослых. Я помню себя в десять лет. Я часто удивлялся, как безрассудны большие люди, и потом привык. Но меня никто не будет слушать. Человека, у которого тарга, будут слушать все и ты, и таурины, и люди лесного края, и дикие жители песков. Таков общий закон нашего мира. Но если это так, тогда Почему вы не стали королем всех-всех? Даже не приказали тауринам сдать крепость? А, потому что я... Потому что я не знал, что делать потом. Я мог приказать. А мог десять раз взять крепость приступом, без всякой тарги. А что дальше, понимаешь? Мы все привыкли жить этой войной. Ничего другого не знает никто. это не знают. Маршала не знают. Мудрый Дах не знает. А я вообще ничего не знаю. Я могу такого наворотить, что ещё хуже. Куда уж хуже-то, мальчик. И ты потеряли дорогу. У нас почти нет детей. Те, кто рождаются, или не живут, или с пеленок думают о войне. Матери разучились кормить грудью, и не только у нас, во всех землях. В крепости Тауринов много детей. Помните, их князь Уратахал просил пропустить в крепость обоз с едой. А? Он поклялся, что эта еда только для маленьких. Да, да, да, я пропустил. Там много детей, потому что люди живут в крепких домах и тепле. Это пока мы возьмем крепость, и воины перебьют всех. Войны не тронут мирных жителей, и ты знают законы войны. В крепости нет мирных жителей. Крепость всегда защищают все ее люди. А у войны нет законов, мой мальчик. Не надо обманывать себя. В бою кровь ударяет в голову, и мечи рубят всех. Что я должен делать? Все, что хочешь, мальчик. Все. Я говорю хуже. Не будь. Держи! Подожди. Да, король? Уже недолго. Побудь, пока я. Не бойся. Я не боюсь. Не бойся, я знаю, ты не видел вблизи, как умирают, но это не так уж страшно. Поверь мне, последний раз. Я не боюсь. Спасибо, малыш. И это добрая примета. Мы разучились плакать, а если кто-то души плачет над иттом, значит, путь его в другой мир будет легким. Хотя, какой там другой мир. Не так уж я и виноват. смотрите к нам идет великий вождь туринов князь в здравствуй маршал здравствуйте и ты я узнал что король рах умирает и пришел проститься корольлитов умер князь сет фадейк был последний кто говорил с ним привет тебе сет примите мою печаль и ты я могу побыть с королем войди в шатер князь Примите нашу печалься. Примите нашу печалься. Примите нашу печалься. Примите нашу печаль, Примите нашу печаль, Примите нашу печаль, Примите нашу печаль Здесь кто-то кричал. Что случилось? Мальчишку поймали. Разведчика из крепости. Разве сейчас не перемирие? Князь Уратахал в нашем лагере. Еще до перемирия поймали. Да это и не важно. Почему не важно? Он шел не из крепости, а из песков. Видимо, оставлял там знаки для каравана. Я думал, храбрые волки давно перекрыли все караванные пути тауринов. Мы перекрыли почти все пути. Сегодня мальчишка скажет, где была стоянка недавнего каравана. Там у них последняя лазейка. Засыплемо ее. Думаете, он скажет? Ха. Волки умеют развязывать языки даже заржавелым от шрамов тауринским начальникам, которые не боятся ни ядовитых игл, ни раскаленного железа. А этот сопливый мальчишка, даже меньше вас. О, простите, это. Может быть, волки умеют развязывать чужие языки? Но хорошо бы им научиться держать на привязи свои. Неправда правда ли, Сотник? Я жду ответа. Да, Сет. Я хочу посмотреть на пленника. Как будет угодно, Сету. Пленник заперт вон в той хижине. Идемте, Сет. Простите. Дозволено ли нам будет узнать, Сет, что говорил вам король в последние минуты? И ты ждут, что вы передадите его слова всем. Что? Я передам, да. Чуть позже. Когда погребение, Сотник? Завтра после восхода. <свист> Волки стали так осторожны, что одного мальчишку держат связанным? Просто забыли развязать. <свист> Оставьте нас. Слушаюсь, Сатя. Тебя зовут? Хата. Подними лицо. Что это? Как он похож на Зайцева? щуплого Вовку Зайцева, который боялся уколов. И над ним за это смеялись. И было время, я сам смеялся. Сначала, а потом не стал. А потом Вовка уехал. Этот Зайцев боялся уколов и плакал от обид. Но обидчиков никогда не называл, если его спрашивали взрослые. Кота, ты проводник караванов? Не проводник я. Просто ходил в песках, смотрел, где селки поставить, на кротов. Мяса в крепости нет. Неправда. Ты проводник и разведчик. Ты ставил знаки для каравана. И ты знаешь, где подземный ход. В самом деле, как он похож на Вовку Зайцева? Я знаю только один ход, а будут выпытывать про многие. Не будут. Всем известно, что каждый разведчик знает лишь один ход, свой. Если покажешь, тебя не будут пытать. Я попрошу, чтобы тебя отпустили. Вы же понимаете, Сет, что я не могу сказать. Ты меня знаешь? Да. Я видел вас из стены. Вы ехали на конях вместе с вашим королем. Вы же понимаете, что я не могу сказать, где ход. И головой мотает, как Вовка Зайцев, когда у него требовали назвать обидчиков. Я умру, а не выдам, все равно. Боишься? А ты бы не боялся? Мне за маму страшно. Я не выдержу, а ее объявят матерью предателя. Будут гонять писяком по острым камням и уморят голодом. Разве так бывает? А как же еще бывает? Только так. Хата. Что? Не знаю. Мне тебя жалко. Да? Да, только я не знаю, что делать. Дай мне кинжал, я заколюсь, и тогда ничего не скажу. Ты думаешь, это так легко? Ты не сможешь. Я попробую. Не сможешь. Сил не хватит. Ну тогда заколи меня ты. Я глаза закрою, а ты потом скажешь, что я на тебя напал, а ты защищался. Ты что, спятил? Да и нет у меня кинжала. Подожди, сейчас. Никто не подслушивает. Надевай мой плащ. В нем тебя никто не остановит. Нельзя. Тебя убьют. Меня? Сета? Надевай. Как же он похож на Вовку. Не вздумай идти сразу в пески. Иди сначала через табор, мимо главных шатров. Если окликнут, Опусти голову и не отвечай Тогда подумают, что ты, то есть я Очень печальный И не подойдут В песке уходи с западного края Там нет сейчас торжевых волков А в дюнах, там уж смотри сам В песках меня не поймают Я попался тогда по глупости Все, иди Прощай Прощай А тебе ничего не будет? Иди, Хата, иди Прощай, Фодейка Мама скажет теперь, что у неё два сына. Иди, Хата, иди. Измена! Измена! Измена! Измена! Пляши, Ты, ты! Ты поднял руку на Сета! Ты не Сет, а предатель! А ты не Сотник, а покойник! Через час тебя будут жрать ящерицы, ко мне едут! Что творишь, Сотник? Воины, взять Изменника! Развяжите Сета! Плачь Сету. Я не изменник. Послушайте же меня, мой маршал. Я покажу тебе предателя, паршивая волчья шкура. Клянусь звездным кругом, я не виновен, мой маршал. А он не Сет, он предатель. Сет всегда Сет. Лишить Сета этого звания может только король, а короляда будет ровен его путь в дальний мир. Теперь у нас больше нет. Выслушаем всех в терпении. Сет Фадейк, скажите нам, в чем обвиняет вас этот человек? Что произошло между вами? Да ничего особенного. Просто я отпустил пленного мальчишку Разведчика? Да Зачем вы это сделали, Фадейк? Я не хотел, чтобы в дни печали в стане Итв была жестокость Волки замучили бы мальчика Это никого не касается, это была наша добыча Добычу волков не может отобрать даже король Короля нет, помолчи, сотник Добычу король отобрать не может Но может сделать твою голову добычей шакалов На короля нет Король будет и выберут короля сегодня же, раз Великий Рах не оставил преемника. Но Сэту Фадейку лучше не участвовать в этом. Пусть Фадейк уходит. Пока он Сеты, никто из Итов не может тронуть его. Выбранный король лишит его звания и защиты. Почему? Наверное, вы думали, что поступаете справедливо, Сет. Но все равно то, что вы сделали, измена. Кому я изменил? Вы предали народ и армию Итов. Но Иты все люди. Все войско. Это же такое громадное. А он был беззащитный, если бы я не отпустил, я предал бы его Он враг! Он мне не враг, он такой же как я, дети с детьми не воюют Как же не воюют? У тауринов полно разведчиков, вы и сами сет в прошлом году были в конной стычке Да, дети могут воевать со взрослыми, взрослые тоже воюют с детьми, они одичали Но дети не воюют с детьми ни на одной планете. Они еще не посходили с ума. Вас никто не просил воевать с этим сопляком. Ваше дело было не вмешиваться. Про ваш ум и доброту Сет Фадейк знают все и ты. Но сейчас вы нанесли нам вред. Ход, о котором знает проводник, остался для нас тайный. Подумаешь, один ход.